Глава 20. Марк и к о н о р в о с п о м и н а н и е второе. 13 октября 1987 года. 21 час 18 минут. Не останавливаясь на светофорах, подвой д сирены скоро влетает на стоянку службы неотложной помощи Чикагской п р е с в я т е р и а н с к о й больницы. к о н о р без сознания лежит на носилках, Его немедленно обмывают водой, чтобы охладить обожженные участки. К его коже прилипли куски обгоревшей одежды. Чтобы их удалить, потребуется наркоз. После интубации врачи скорой помощи под капельницами везут его в отделение для больных с тяжелыми ожогами. Там его передают доктору л а р е н е МакКормик. Интубация – введение в гортань через рот специальной трубки для устранения нарушения дыхания при ожогах. Она начинает первичный осмотр. 50% поверхности тела поражено. Обе руки, обе ноги вплоть до грудной клетки сплошная рана. Нижняя часть шеи и правая рука затронуты также. Некоторые и з о ж о г о в глубокие и сопряжены с опасностью для жизни. Каким-то чудесным образом огонь пощадил лицо. л а р е н а и бригада врачей подключают Конора к аппарату искусственного дыхания для поддержания общего обезболивания. Далее курс лечения антисептическими ваннами и антибактериальными средствами. но прежде ожоги покрывают стерильными компрессами, сменяемыми на протяжении всей ночи, для максимального увлажнения и обеззараживания. Превращенный в мумию, обвешанный капельницами, обложенный компрессами, к о н о р с закрытыми глазами лежит в больничной тишине. л а р а н а Маккормик молча смотрит на него. Этот мальчик годится ей в сыновья. Время ее работы давно истекло, но она не может решиться покинуть палату. Мир вокруг нее кажется все более и более враждебным, бесчеловечным и жестоким. Ей только что исполнилось 44 года, и она знает, что никогда не станет матерью. И во всем виновата ее карьера, заменившая ей любовные свидания, а также вечный непреодолимый страх, что она не сможет защитить свое дитя в этом обезумевшем мире. Она сидит, глубоко задумавшись, как вдруг дверь широко распахивается и в палату врывается подросток. «Можно мне увидеть его? Это мой друг!» — кричит Марк, а охранник, вбежавший следом, в три раза превосходящий его по весу чернокожий великан, хватает его за шею. л а р е н а вмешивается и убеждает представителя службы безопасности отпустить молодого человека. — Это мой друг! — повторяет Марк, протискиваясь к кровати к о н о р а Где его родители? — спрашивает л а р е н а Ты знаешь их? — У него нет родителей. л а р е н а подходит к Марку. — Я доктор Маккормик. объясняет она это я лечила твоего товарища он умрет спрашивает марк со слезами на глазах ларена подходит к нему ближе и видит мольбу в глазах мальчика он умирает вновь повторяет марк скажите мне правду пожалуйста он в критическом состоянии признается ларана она молчит несколько секунд затем уточняет но может быть он поправится она рукой указывает марку на стул и приглашает сесть Ты хочешь знать правду? Ну тогда слушай. У твоего друга обожжено более половины тела. В течение двух дней мы продержим его на аппарате искусственного дыхания. Это означает, что он погружен в сон и не страдает. Он молодой, и у него хорошее здоровье. У него нет ожогов дыхательных путей, и он не вдохнул токсичный газ. Это все хорошие новости. А плохие? Существует опасность инфицирования ран. Когда у человека обожжена кожа, она не защищает его от бактерий. И тогда организм л и ш ё н средств защиты от мощного нападения микробов. У твоего друга могут возникнуть осложнения. Ухудшение состояния раны или сепсис. Это заражение крови, я знаю, — вставляет Марк. В общем, надо набраться терпения и усердно молиться, чтобы все было хорошо. «Я не верю в Бога», — заявляет Марк. «А вы? Вы верите?» л а р е н а смотрит на него растерянно. «Я? Я уже не знаю». Я буду верить в вас, — решает Марк. Спасите его. Я умоляю. В сознании Конора, между жизнью и смертью. Я лечу. Нет, я падаю. Вечно длящееся свободное падение к небесам. Я легкий. Я встаю. Я скольжу по ватному ковру. Я плыву в лучах света. Мне хорошо. Я все вижу. Я все понимаю. Как будто все уже написано. Как будто все имеет один смысл. Добро, зло, с т р а д а н и е Мне хорошо. Но я знаю, что это ненадолго. И я знаю, что все забудется. 15 октября 1987 года. Сейчас, когда критический период первых часов прошел, л а р е н а Маккормик приступает к срочному иссечению поврежденных тканей. Тело Конора очищено от струпьев. Висящую клочьями задубевшую кожу заменила сочащаяся сукровицей шкурка. Пока сложно дать точную оценку глубины поражения тканей. Клиническое состояние пациента стабильно, но еще остается реальная опасность развития сепсиса, и пневмонии л а р е н а скальпелем делает н а д р е з ы н а грудной клетке и ш е е подростка чтобы избежать напряжения отечных тканей и углубления некроза з а т е м она срезает пару квадратных сантиметров кожи с нижней части ягодиц конора она пошлет этот образец в лабораторию бостона, где два года назад была разработана методика выращивания клеток на базе маленького кусочка кожи. технология еще на стадии эксперимента но л а р е н а хочет рискнуть Хотя знает, что лечение займет годы, а последствия могут быть серьезными. Наконец, она решает уменьшить дозу седативных препаратов для того, чтобы к о н о р постепенно начал приходить в сознание. В сознании Коннора между жизнью и смертью. Я все лечу, но уже не так быстро, не так стремительно. Постепенно мое тело становится тяжелым, как свинец. Я покидаю высоты, чтобы вернуть себе ощущения земные. Я опять боюсь страдать, умереть. Вокруг меня облака теряют свою белизну и превращаются в пурпурный туман, обжигающий, удушающий. Как мне больно. Я пылаю. Теперь все красное. Вокруг меня лава. Все плавится. Все так мучительно. Конец путешествию. Я открываю глаза и... 16 октября 1987 года. Коннор открывает глаза. Он в огромной и светлой палате отделения тяжелых ожогов. В голове гудит глухой смутный шум. Он пытается пошевелиться, но сразу понимает, что не стоит этого делать. Он наклоняет голову и обнаруживает свое упакованное в повязке тело. В одно мгновение в его сознании всплывает воспоминание о пережитом, и он погружается в кошмар. «Привет, старик!» — произносит Марк взволнованно. «Здравствуй, к о н о р приветствует его л а р а н а «Как ты себя чувствуешь?» Мальчик смотрит на нее, открывает рот, но не может ответить. «Не беспокойся!» — успокаивает его Марк. «Тебя будут хорошо лечить!» 17 октября 1987 года. л а р е н а с помощью медсестры снимает одну из повязок, покрывающих грудную клетку ее молодого пациента. Конор сам попросил ее об этом. Посмотреть. То, что он видит, вызывает у него отвращение. Если вначале у него и были робкие попытки изображать из себя мужчину, то при виде всего этого они мигом испарились. Теперь ему кажется, что он стал чудовищем. Своего рода «элефантмен». гниющим заживо. «Человек-слон. The Elephant Man» Фильм 1980 года американского режиссера Дэвида Линча, основанный на биографии знаменитого британца XIX века Джозефа м е р и к а Ему хочется плакать. Он в отчаянии. Сможет ли он когда-нибудь стать прежним? «Это нормально, что тебе страшно», говорит ему Лорена. Конор еще не слишком хорошо представляет себе, что ему думать об этой женщине-враче. Она порой бывает резка, а иногда и вовсе не церемонится с ним, когда ей нужно что-то сделать. Но похоже, что Марк ей доверяет. Друг даже заверил его. Она из наших. Я сейчас объясню. Начинает Лорена, садясь у кровати. Мы сделали тебе пересадку кожи животного происхождения на самых глубоких повреждениях. Кожу животного? Да, кожу свиньи. Это общепринятый метод. Иммунная защита твоего организма отторгнет ее. но некоторое время она послужит тебе в качестве биологической повязки, чтобы избежать и н ф е к ц и й А потом? Потом попробуем пересадить тебе кожу человека. А где вы ее возьмете? У тебя. Это называется аутопластика. Тонким лезвием я сниму некоторые участки кожи в тех местах твоего тела, где она не пострадала, а затем я пересажу ее на поврежденные зоны. Но ее будет недостаточно, восклицает к о н о р Я весь обгорел! «Ты должен доверять мне», — настаивает л о р а н а «Как я могу доверять вам, если вы скрываете от меня правду?» «Ты прав», — соглашается врач. «Ее будет недостаточно. Вот поэтому я отправил образец твоих клеток в лабораторию Бостона, где они будут размножены для получения большей поверхности твоей собственной кожи. Ты понимаешь?» «Я понимаю, что я сдохну». Ноябрь 1987 года. Первая пересадка. н е в ы р а з и м о е н е п о д д а ю щ е е с я обезболиванию страдания. Правая рука Конора зажата шиной, шея заключена в ортопедический аппарат. Марк каждый день навещает его. Он читает ему графа Монте-Кристо Александра Дюма о беспощадной мести человека, ставшего жертвой предательства и упрятанного в тюрьму на 15 лет. Беспощадная месть. Рождество 1987 года. к о н о р такой худой, что на него страшно смотреть. А разве такое бывает? Потерять 15 килограммов за два месяца. л а р е н а объясняет ему, что несмотря на введение значительного количества калорий, пациенты с тяжелыми ожогами подвержены внутреннему катаболизму, истощающему организм и делающему их уязвимыми для инфекций. Катаболизм, сбрасывание, разрушение или энергетический обмен. Процесс метаболического распада, р а з л о ж е н и я на более простые вещества. Дифференциация или окисление какого-либо вещества. Его правая рука глубоко поражена. 25 декабря ему вынуждено ампутировать палец. Счастливого Рождества! Январь 1988 года. С момента нападения полицейские приходили допрашивать его только один раз. Он все им рассказал. Он сообщил им даже имена и адреса. Но ничего за этим не последовало. Марк провел собственное расследование. Два наркодилера до сих пор околачиваются в квартале, даже не думая скрываться или хотя бы вести себя осторожнее. В голове у Коннора зарождается мысль. Мысль о беспощадной мести. Февраль 1988 года. В некоторых местах трансплантаты не приживаются. Плоть остается без кожи. Нужно все начинать сначала. Его правая рука не действует. Он вынужден пользоваться левой, чтобы писать. Он часами рисует в блокноте эскизы и портреты, чтобы натренировать эту руку. Всегда одно и то же. Лицо, которое его успокаивает. Лицо женщины, возникшее неизвестно откуда. Женщины. которую он еще не знает. Весна и лето 1988 года. Пересадка следует за пересадкой, и постепенно кожа рождается заново на месте переплетения шрамов, пока ее приходится прижимать с помощью эластичных тканей. С некоторых пор Конор возобновил свои занятия. Он получает заочное образование, организованное для молодежи, н а х о д я щ е й с я в больничных условиях. Продолжает развивать себя. Это единственное, что успокаивает его, кроме постоянного присутствия Марка. Осень 1988 года. Ожоги на ногах все еще вынуждают его лежать. Вот уже год, как он пребывает в состоянии нестерпимых мучений. Ни единого дня без боли. Ни единой ночи без кошмаров. Только убежденность в том, что после такого ты становишься другим. Не становишься лучше. но становишься сильнее. Декабрь 1988 года. Рождественское утро. Лорена Маккормик открывает дверь палаты Конора. За последние 14 месяцев впервые его кровать пуста. Накануне мальчика перевели в центр реабилитации, что на другом конце города, но выписку курировала не она. Лорена неподвижно стоит несколько минут в холодном голубом свете, разлитом в комнате. Иногда, когда один из ее пациентов покидает ее отделение, она чувствует глубокую опустошенность. И сегодня именно такой случай. На подушке она нашла конверт, оставленный для нее Коннором. На нем сначала было написано доктору Маккормик, а затем зачеркнуто и подписано просто Лорене. Она кладет конверт в карман халата, чтобы открыть его дома. Ящик его ночного столика переполнен листочками. Лорена рассматривает их. Десятки рисунков. На них одно и то же лицо, как на в а ж д е н и е Облик молодой женщины, которую она не знает. Она долго всматривается в эскизы. Затем она решает поместить их в историю болезни к о н о р а А вдруг однажды она что-нибудь об этом узнает? Июнь 1989 года. к о н о р получает аттестат об окончании средней школы. Он покидает реабилитационный центр и переселяется в общежитие для молодежи. В течение шести месяцев он постоянно ходит на сеансы лечебной гимнастики и массажа, чтобы восстановить подвижность конечностей. Его шея и грудь красно-фиолетового цвета. Шрамы заживают, стягивая ткани. И это вынуждает его выполнять только самые простые действия. Ходить, питаться, садиться, писать. Но другие шрамы, невидимые, Горят в его душе и причиняют ему иные страдания. Впервые за два с половиной года он выходит на улицу. Его пугает все. Машины, люди, жизнь. Он вздрагивает от малейшего шума. Все движется слишком быстро. Вокруг только агрессия. Чтобы унять боль, он уверяет себя, что существует только одно средство. Беспощадная месть. Октябрь 1989 года. Ему понадобилось немного времени, чтобы найти их. Оба наркоторговца устроили себе пристанище в заброшенном здании за железной дорогой. Несколько дней подряд он следил за ними, изучая их привычки и собирая сведения. За два года оба преуспели. Они теперь не перекупщики второго ранга, а настоящие воротилы, контролирующие жирный кусок героинового бизнеса в Южном квартале. Так как они редко перемещались в одиночку, Коннору пришлось дожидаться удобного момента для осуществления своего замысла. И этот момент настал однажды вечером. Он увидел, как оба парня выходят из бара. Они были пьяны. На парковке они уселись в старый мустанг красно-коричневого цвета. к о н о р пропустил их вперед, предпочитая следовать за ними пешком, чтобы испытать себя в движении. Когда он, наконец, добирается до разрушенного здания, уже два часа ночи, Коннор входит в вестибюль, где выдраны все почтовые ящики. В темноте он поднимается по лестнице. Он больше не испытывает страха. Он останавливается перед дверью, которая, казалось, вибрирует. Так громко звучит музыка по ту сторону двери. Ударом ноги он распахивает дверь. Жестом, который он сотни раз отрабатывал в центре реабилитации. Оба негодяя, сидя на продавленном диване с изумлением, смотрят на него. Они пьяны? и накачаны наркотиками до одурения. Коннор продвигается вперед по комнате. Это жалкое помещение, залитое мрачным желтоватым светом. На ящике, служащем низеньким столом, валяются шприцы, пакет с порошком и пистолет с серебристой рукояткой, брошенный на распахнутый полный долларов чемоданчик. Один из дилеров тянет руку, чтобы схватить оружие, но слишком поздно. к о н н о р о прокидывает чемодан и овладевает револьвером. Он наводит оружие на торговцев, готовый выстрелить. Те смотрят на него, недоуменно качая головой. «Черт, да ты кто?» — спрашивает один. «Кто я?» к о н о р застывает на месте. Эту сцену он проигрывал в голове десятки раз, но не мог представить себе, что бандиты даже не узнают его. Он кладет руку в карман своей куртки и достает две пары наручников, купленных у продажного полицейского, за пятьдесят долларов. «Пристегнитесь к батарее!» приказывает он подожди пг вспышка перекрывает фразу прыгаша тот дотрагивается до своего бедра его рука в крови пристегнитесь повторяет конор преступники повинуются пристегиваются наручниками к чугунной б а т а р е е уже давным давно не д а ю щ е й тепла кто я конор выключает приемник плюющийся агрессивным р э п о м кто я он снимает куртку и расстегивает рубашку он стоит с голым торсом перед ними теми, кто хотел уничтожить его. Он демонстрирует им свои ожоги, словно в священном первобытном обряде. В глазах обоих полное непонимание. В их глазах сквозит страх и ошеломление. Конор выходит в коридор, берет принесенную канистру бензина и возвращается в комнату. «Кто я?» Теперь роли поменялись. Жертва стала палачом, а палачи — жертвами. Добро становится злом, зло становится добром. «Кто я?» — спрашивает он себя, выливая бензин на своих бывших мучителей. Они вопят, но он не слышит. Он слышит другие крики, которые эхом взрываются в его голове. «Ну что, пи***ла, копаемся в отбросах? А ты знаешь, что мы делаем с отбросами? Мы их сжигаем!» «Кто я?» — задает он вопрос себе, ч и р к а я спичкой. В тот момент, когда огонь начинает разгораться, он вспоминает слова, сказанные им когда-то Марку. Если мы отказываемся от наших моральных принципов, мы отрекаемся от всего. В ту же ночь. Пять часов утра. Красно-коричневый мустанг припарковывается у тротуара рядом с муниципальной школой. Из машины выходит Конор, подбирает горстку гравия и кидает в одно из окон квартиры сторожа. Не проходит и нескольких секунд, как появляется голова Марка. «Что творишь, Конор? Ты знаешь, который час?» «Одевайся, Марк. Бери портфель, деньги и документы». «А зачем?» «Потом объясню». Через пять минут Марк уже стоит рядом с Коннором. «Что случилось?» — спрашивает он. «С тобой что-то не так». «Садись», — приказывает к о н о р указывая на мустанг. «Но чья она? Это машина». «Быстрее. Я объясню тебе по дороге». Коннор садится за руль и направляется в сторону центра города. Проходит пять минут. Он поворачивается к Марку и спрашивает его. Ты помнишь, как я тебе говорил, что однажды тебе повезет, и ты выберешься отсюда и будешь учиться?» «Конечно, помню». «Ну вот. Сегодня вечером удача на твоей стороне», — говорит он, протягивая другу металлический чемодан, отобранный у дилеров. Марк открывает его и издает протяжный свист. «Откуда все эти деньги?» «Это тебе на учебу. Но...» «Послушай, у нас мало времени. Не осложняй ситуацию». Коннор шарит в кармане и протягивает ему билет на поезд. Я отвезу тебя на Гранд Централ. Поезд в Нью-Йорк отходит в 6.15. Ты берешь деньги с собой, и ноги т в о и здесь больше никогда не будет, понял? А ты? Когда ты приедешь ко мне? Никогда, отвечает Коннор, въезжая в подземную стоянку вокзала. Шесть часов утра. Мальчики сидят рядом в машине на платной стоянке. Коннор только что закончил свой рассказ. Марк в состоянии шока. Ты должен идти. говорит к о н о р глядя на часы. Поезд сейчас отправится. — А ты? — Что ты собираешься делать? — спрашивает потрясенный Марк. — Я сдамся полиции, — отвечает он, выходя из мустанга. Марк тоже вскакивает и хватает друга за руку. — Я не уеду без тебя. — Кончай ныть! — прикрикивает Коннор. — Мне не уйти! Это все, конец! Я повсюду оставил следы. Не пройдет и двух часов, как полицейские выйдут на меня. — Это как сказать? — возражает ему Марк. — Огонь, он уничтожает все. А потом эти типы. Кто будет о них сожалеть? — Никто. Полиция посчитает, что это сведение счетов между бандами и все. Мальчики стоят на платформе вокзала. Несмотря на раннее утро, пассажиров много, все торопливо движутся по перронам. — Давай, — говорит Конор. — Удачи тебе, старина. — Едем со мной, — кричит Марк, залезая в вагон. — Мы всегда говорили, что будем вместе. Он хочет добавить еще что-то, но его голос перекрывает пронзительный свисток, объявляющий о немедленном отправлении поезда. Стоя на перроне, Конор кричит. — Послушай, Марк, ты должен быть сильным. Ты можешь начать новую жизнь, но для меня уже слишком поздно. У меня ни на что нет больше сил. Я уже ничто. Это пройдет, я помогу тебе. Мы всегда боролись вместе. Только так мы смогли выстоять. Начальник вокзала проверяет, закрыты ли двери. к о н о р делает несколько шагов по платформе. Вдруг весь накопленный внутри его страх вырывается наружу. Он чувствует, что дрожит, его бьет лихорадка. Все путается у него в голове. Звуки искажаются, а затем он и вовсе перестает их слышать. Внезапно наступает полная тишина. Он шатается и падает. Марк уже на платформе. Он наклоняется над другом, берет под руки и с силой заталкивает внутрь вагона. Последний свисток. И поезд трогается, вздыхая и подрагивая. Когда состав вышел из вокзала, в него ударили первые лучи солнца. Марк посмотрел в стекло. Пурпурно-оранжевый свет проглядывал сквозь облака. Всю свою жизнь он будет помнить, каким был цвет неба в то утро. В то утро, когда они уехали вместе.